2 Операция. После того, как Калла выстрелила в Яна, думала, что временная воронка распалась, она вернется в свое время. Но совершив скачок, оказалась не там, где планировала. Еще несколько раз уходила, но ее швыряла обратно, словно невидимый поводок тянула за собой. Попробовала снова, уже стала уставать, скоро восход ее заметит, но так и не могла сдвинуть время». «Зависла», — с истерикой в голосе сказала и, услышав лай, быстро побежала в сторону леса. Алла была не новичком, выполнила не одну сотню заданий, знала, что со временем нужно быть осторожным, но чтобы зависнуть, это было с ней впервые. Задыхаясь, спряталась в кустах. Не смогла определить, какой год, да это сейчас и не столь важно, главное, почему не может вырваться штаб. «Кто держит?» У времени свои законы. Его не увидишь, не пощупаешь руками, от него не убежишь. Женщина увидела, как по грунтовой дороге проехала телега, пробежал мальчишка, а после проскакал всадник. «Похоже, пятнадцатый век», — прикинула она и решила уйти подальше в лес, чтобы еще раз попробовать совершить скачок. Ее заметили за опушкой. Девка закричала, завыла. «Там ведьма! Там ведьма!» Кричали дворовые и, схватив вилы и косы, бросились в сторону леса. Быть захваченной не входило в ее планы. Надо во что бы то ни стало вырваться и уйти в свое время. Еще раз попробовала, на секунду тело исчезало, но тут же возвращалось обратно. Ее стал бить озноб, словно бросили в ледяную воду. Силы покидали, и вместо того, чтобы бежать в лес, Алла продолжала попытки, что забирали последние силы. «Ведьма!» — донесся крик за спиной. «Хватай ее!» «Не отпускай!» «Спустить собак, не дайте уйти!» «Ищадие болотное!» Что-то ударило в плечо. Алла еще раз попыталась совершить скачок, но, потеряв надежду, решила бежать в лес, но уже было поздно. Новый удар, а потом собака укусила... За ногу, а вторая вцепилась в руку. Через минуту все было кончено. На нее набросили сеть, связали и, волоком дотащив до дороги, бросили на телегу. «Чудная!» «Смотри, как зверица, отойди!» — околдует. «Бестия!» «Накол ее!» «Кипятком или смолой!» «А ну, разойдись!» Сквозь толпу протиснулся угри и внимательно посмотрел на окровавленное тело, что лежало на телеге. Его рука сделала в воздухе крест, набросил на голову несчастный мешок и, сев на телегу, хлестнул лошадь. Уже давно рассвело. Гордей продолжал вытирать кровь и не заметил, как исчезла девочка. И вдруг опять появилась и высыпала на скамейку странные коробочки. «Кто это?» «Лекарство, надо его вылечить, ты умеешь?» Это был глупый вопрос, но старик был самым старшим в этой избе. Наверное, поэтому улада и спросила его. «Нужно позвать Антонину, умная баба, лечит. Вон фоку подняла после зимы». «Нет», — уверенно сказала девочка и, взяв шприц, быстро, словно всегда это делала, поставила укол. «Это обезболивающее, сейчас подействует». А потом прооперируем. Со двора донесся лай собаки и ржание лошади. — Это воеводы, мне надо выйти. — Хорошо. И девочка с опаской посмотрела в узкое окошко. — Не пускай его сюда, мне нужно побольше света. — Пока, лучи, и останься тут, помоги, если что потребуется. Дед вышел и плотно закрыл за собой дверь. Во дворе послышались голоса. «Гордей, значит, говоришь, был лик, тебе сказал?» Спрыгнув с лошади, к нему подошел воевода. «Был, истинный крест был!» Старик перекрестился. «Ты был прав, в лисье отродье побывало в Давыдово пожгло, но, заслышав, на бат ушли. Если бы не...» «Они не сунутся к нам?» «Не знаю, послали в колонну сообщить, может, разведчики, а может, шайтан их загнал к нам?» «Значит, был лик...» «Бэлл», — старик опять перекрестился. «Хорошо, вот». Воевода протянул ему медную монету. «Я не о себе беспокоюсь, обо всех». «Это от меня. Может, к тебе еще не раз придет лик и предупредит о напасти?» «Что угли не разводишь?» «Прихворал, отдохнуть надо. Завтра приступлю». «Хорошо, Гордей. Ты на монастырских не серчай, что поколотили». Это их право бить в колокол, вот и обиделись. «Понимаю, но некогда было умолять их». «Еще раз спасибо». Воевода сел на лошадь, дернул повод и быстро ускакал. Лада не стала слушать, что там происходит во дворе. Было не до этого. «Ты раньше делал операции?» Спросила Фоку, что держал лучину у самой раны. «Нет, только помогал деду править кости». «Агафью в прошлом году покусали волки. Выжила?» «Ладно, ты старше меня, тебе и делать операцию. Пойди вымой руки». это еще зачем?» «Вымой, кому сказано. И будешь помогать». «А может, деда?» «Некогда». Юноша опустил руки в ведро, а после, достав их, стал вытирать. «Вот это скальпель. Он очень острый. Сделай надрез от всех и чуть ниже». «Не бойся, ему не больно, я поставила укол. А теперь режь, я кровь буду вытирать». Юноша осторожно взял в руки тонкий скальпель, внимательно посмотрел на серебристое лезвие. «Чудно. Ладно, потом будешь любоваться, режь, только осторожно, ребра не повреди. Нам надо добраться до легких, а не вот тут». И девочка показала пальцем настройку крови. «Там пуля, она застряла внутри». Фока быстро сообразил, что надо делать. Он не боялся вида крови. Осторожно провел лезвием, и кожа разошлась в стороны. «Молодец, ты прямо как хирург». «Кто это?» «Лекарь, только в нашем времени». «Я вот так разведу в сторону, видишь? Рана глубокая. Возьми пинцет, ткни им и почувствуй пулю. Она металлическая. Это не стрела. Маленькая». — Давай, ищи ее. Юноша с опаской ткнул пинцетом в рану, но ничего не почувствовал, только кровь потекла. — Не бойся, ищи ее. Чуть поглубже, может, даже очень глубоко, но ты справишься. Фока так и сделал. Девочка подбадривала его, а он словно уже делал это раньше. Не морщись, водил пинцетом из стороны в сторону. — Есть, вот тут твердое. — Может, ребро? «Нет, металл, чувствую. Надо достать?» «Попробуй. Если не получится, придется еще резать». «Рана тонкая, не смогу». «Тогда режь». В комнату вошел старик и, взяв лучину, поднес ее к ране, чтобы юноше было виднее. «Не жилец», — сказал Гордей и свободной рукой перекрестил лежащего на столе мужчину. «Мне он нужен живым». «Фок, ну как?» Чувствую вот тут. Я еще немного разрежу, а потом попробую достать. Брызнула кровь. «Помрет», — прошептал старик. «Не помрет. Я дала ему антибиотики и еще один укол поставила. Должен жить». «Все в руках божьих». «Тогда молись, только не ной под ухо». Проворчала девочка и еще чуть шире раздвинула рану. «Вот-вот, чувствую, сейчас уже». Скальпель почти весь ушел в рану, руки скользили от крови, но Фока, не останавливаясь, пытался выудить пулю. — Есть. Тихо, чтобы не сглазить, сказал и вынул пинцет. Он разжал пальцы, и на грудь мужчины упала маленькая пулька. — Ты справился, а теперь будем зашивать. Умеешь это делать? — Нет, но... — Надави вот так и сожми рану. «Я тогда сама». Девочка вытерла руки и, взяв стерильный пакет, достала из него кривую иглу. «И как это, интересно, делается?» «Дай». К ним подошел Гордей, взял в руки чудную иглу и, долго не думая, воткнул ее. «Ой!» Словно это ее укололи, произнесла Лада и, поморщившись, стала протирать рану салфетками, что принесла с собой. «Чудо! Что же это такое?» Когда все было сделано, спросил юноша, внимательно рассматривая инструмент. «Так, ладно, а теперь все это сюда». Девочка забрала из рук фоки пинцет со скальпелем. «Не могу оставить. Давай шприц тоже и коробки». Операция продлилась недолго. Мужчина дышал тяжело. Она не знала, все сделала правильно или нет. Но сейчас не могла перенести его в свое время. Пробовала, но не хватило сил, застряла тут. Ему бы немного поправиться, прийти в себя, а потом попробуем уже вместе. Он же сильный, иначе что ему было делать в прошлом? Думала Лада, собирая все предметы из будущего. Ну, все, что могла, сделала. Гордей, он останется у тебя на несколько дней. А если умрет? Не умрет. Пока, слушай, что надо делать. Вот таблеточки. Я их собрала кучкой. Их надо растолочь по одной и давать каждый час. Час? Ладно. День раздели на равные отрезки и двенадцать. Понятно? Сделаем. Этим рану обработаешь. Лей, не бойся, убивает микробов. Микробов? Да, только не спрашивай, что это. Эти таблетки утром и вечером. «Поднимется температура». «Температура?» «Будет гореть», — поправил старик. «Да, если будет гореть, вот эту дашь таблетку. Лучше разведи водой и врот ему. Тебе все понятно?» «Вроде как да». «Я к вам еще зайду вечером, проведаю, а пока мне надо бежать». Она посмотрела на свои руки и запачканную кровью футболку. «Отвернись», — приказала юноше, и, быстро сняв ее, достала из пакета чистую. Через минуту побежала в сенки, но на улицу так и не вышло, и растворилась в воздухе. Старик перекрестился, а Фока, шлепнувшись на скамью, еще долго смотрел в пустоту. влада прибежала домой, по пути выкинула пакет с грязной одеждой, тщательно вымыла руки и, взяв лист с медицинскими записями, стала внимательно его читать. Переживала, все ли у нее получилось правильно. Почему-то верила, что мужчина, которого нашла во времени, должен жить. Почему так получалось, уже давно себя не спрашивала. Могла проснуться и знала, что кому-то нужна ее помощь. Вот только помощь не в ее времени, а где-то в далеком прошлом. Быстро одевалась и, растворившись в воздухе, шла на зов. Осокин Евгений Олегович поднял данные по семье девочки, что дала необработанный алмаз Борису. Ее мама жила одна без мужа, который по странным обстоятельствам пропал. Девочка училась на отлично, все схватывала на лету, ездила на Олимпиады, посещала спортивные секции. И, как мог убедиться, когда был у нее дома, много читала не только современной литературы, но также и старинных книг. Целый стеллеж был заставленными. Возможно, они достались по наследству, хотя библиотека большая, не в каждом музее такие книги есть. А если так, то и камни могли достаться от бывшей графини, или кто там у них был. Рассуждал вслух Евгений, наблюдая за девочкой, что выбежала из подъезда и весело пошла по дороге. Нет, бред какой-то. Квартира хоть и большая, четыре комнаты, наверное, купил ее муж, но... Обставлены небогаты. Если продать пару книг, то разбогатели бы, а может, ее мама не знает им цену, точно так же, как и камням, что таскает дочь. А может, тут замешан ее пропавший муж. Странно все это, в архивах про него ничего нет, словно и не пропадал. Заявление было написано только спустя год, когда девочка родилась. А до этого что? — Евгений встал и быстрым шагом пошел в направлении парка, где скрылась Лада. Заметил ее яркое платье, что мелькало среди кустов. И вдруг она исчезла, словно решила поиграть с ним в прятки. Ускорив шаг, он подошел к скамейке обошел кусты и покрутил головой. Тут негде было спрятаться, и она не могла незаметно убежать. Но девочки нигде не было видно. «Это как так она делает?» Просил вслух, вспомнив, как Лада точно так же исчезла на кухне, когда сказала, что опаздывает.